Глава восьмая, в которой посадка проходит не слишком благополучно. Говорила лишь умелко кому-нибудь, куда она едет? Я был уверен, что нет. Общение с людьми её не слишком интересовало. Мать, отец и братья с сёстрами пропустили бы это мимо ушей. А однокурсникам сообщать подобное было чревато, да и я об этом сразу бы узнал просто потому, что половина из них прописалась бы в приемной клинике, и ну дело, что тоже хочет поехать. И все же утром я у Шумы спросил, как бы так исподваль, вспомнив как раз пару студенческих случаев, чтобы к слову пришлось. «Не», — мотнула она головой. Вильд и Кэп уже позавтракали, а Шума, воспользовавшись тем, что я жужу у нее над ухом, вытащила планшет и принялась читать учебник. Завидное, кстати, умение, я так не могу. Зачем? Это никого не касается. Впрочем, я сказала Серджи. Брату? Угу. Что еду на виллу Стингреемов на Триоле? Что за вилла? Что за Триол? И это же неправда. А, Юна Стингреем модный певец из «Золотых мальчиков». Я учил с ним вместе в начальных классах первой ступени. Прикольный, но был жуткий зануда. Серджи тоже хочет стать певцом, я его подразнила. Я вытащил свой планшет, узнал, где находится триол. Триола, на самом деле. Убедился, что вообще в другой стороне. И решил, что сообщение было отправлено шуме, которое направлялось в гости к бывшему однокласснику. Или... Или просто защита у Кэпа и Вильда от всякого спама стоит получше, чем у неё? Случайность, — сказал я себе. Просто случайность. Я слонялся по кораблю, заняться мне было нечем. Хотелось начать разбирать оборудование, но по правилам перелётов этого было делать нельзя до тех пор, пока мы не совершим посадку. Почему-то в голове засела мысль, что правило странное, потому что. Обратно же мы полетим с оборудованием в работе, и я нашёл себе дело. Подключился к сети корабля и поискал, откуда это требование возникло. Запрос мне не поддавался, и Кэп поинтересовалась, с чего у меня такое злобное лицо. Я объяснил. «Всё решают деньги», — усмехнулась она. «Просто страховка. Пока оборудование находится в грузовом отсеке и упаковано, она дешевле». А вот сколько она стоит, когда оборудование выставлено в трюме, лучше тебе не знать. «А есть что-то еще, что мне нужно знать?» — спросил я. «Было действительно интересно и скучно». «Ну, на Ангри практически...» Она посмотрела на потолок, хотя там точно не было ни ответа, ни подсказки. «Как бы тебе объяснить? На Земле не осталось таких неразвитых мест». «Сентинельцы?» Она перевела взгляд на меня. «Что-то слышал про них?» «Да?» «Они уже 35 тысяч лет, как считаются, живут в полной изоляции», — кивнул я. «Удивительно, что на них совершенно не влияют близкородственные браки. В конце 20 века пытались вступить с ними в контакт, но дело кончилось как-то скверно. Им оставили еду и утварь, Зелёные вёдра они отвергли, красные забрали, кокосы съели, куклу похоронили, свинью тоже. А потом они ранили одного исследователя и убили двух проводников. Просветила меня Мартина. Скверно? Не то слово. Последним отчаянным был миссионер уже в десятых годах 21 -го века. Как ты уже догадался, в итоге его тоже убили. На Ангре нас тоже попытаются убить? «Нет, но это чтобы ты представлял себе их уровень развития», — рассмеялась она. «Они пытаются всё на что-нибудь обменять». «Что и на что?» «Всё и на всё, что тебе не жалко». «Кстати, не вздумай сказать, что тебе что-то нравится, что-то просишь. Сразу называй цену, тосы они знают и очень любят. Если цену не назовёшь, то тебе отдадут это даром». Но взамен они способны хоть гипер от корабля оторвать, — хмуро сказала Мартина, и я кивнул. Потом вспомнил. Как они обеспечивают посадку, ремонт кораблей и вообще всё. Мартина пожала плечами. Как в старину смотрители за маяками? Так же и тут. Ангрсдат — собственно, единственный город, населённый межгалактической миссией, инженерами, медиками и учёными последних меньшинство, и в основном они чиновники. Всего в Ангрсдаде человек 80, включая чьи-то семьи. Там бесконечно интересно. Лечение назначается искусственным интеллектом, судебная система — тоже искусственный интеллект. Пока тестируется и проверяется людьми, и всё равно, по мне, так это замечательная технология. Космопорт небольшой и полностью контролируется электроникой. Посадка возможна в любой точке планеты. «Если у тебя есть разрешение». «У нас есть». «Есть что-то еще, что мне нужно знать», — деревянным голосом осведомился я. «Вне Ангрздада?» «Не есть то, что едят они, не пить местную воду, в общем, не делать ничего, чтобы ты не стал делать в любом месте не столь развитым, как солнечная система. Обычные меры безопасности». «И, кстати, да, там красиво». Кэп нажала какие-то клавиши на панели, и передо мной предстал пейзаж планеты, подсвеченные северным сиянием облака и совершенно бескрайние зеленые просторы. Вся планета состояла из болот, пресноводных и солоноводных, и даже значительные объемы воды были покрыты болотистой коркой из водорослей и мхов, коих насчитывалось какое-то запредельное количество видов. Сияние, влияние полярного квадрата. Дерьмовое излучение, кстати. Мы как раз сейчас проходили через него. Но до Ангры достает только вот эта красота. Да, это не атмосферное явление, зато оно почти постоянно и ночью служит отличным источником света. Я ушел к себе, открыл сеть и начал читать про Ангру, хоть уже делал это сразу после посещения вильдом нашей клиники. Ничего сверх того, что я уже прочел тогда, и того, что мне вкратце рассказала Мартина, я не нашёл. Но когда я всё-таки задремал, мне снилось, что меня волокут за ноги по песку, визжит свинья, кто-то лупит в жестяные старинные вёдра. В общем, перспектива моя была довольно печальной. К счастью, когда грохот стал совершенно невыносимым, я проснулся, убедился, что это всего лишь звук манёвренного двигателя, и подумал, что стоит спросить у Кэпа. Так, ненавязчиво. Не получит ли она еще одно сообщение от пиратов, повернулся на другой бок и заснул. Никаких сообщений ни от кого больше не было, если не считать пограничной службы полярного квадрата и выставленного нам за транзит счета. Я от всей души надеялся проспать посадку, но, увы. Тряска и рокот двигатели меня разбудили, и рядом уже не было спасительных леденцов. Мой желудок испуганно сжался в предчувствии приступа тошноты, и наши с ним ожидания немедленно были оправданы. Именно поэтому неладное я почуял далеко не сразу. Корабль успел сесть, а шума — выбежать из него, облачившись в свой новенький скафандр. Судя по воцарившейся тишине, Кэп и Вильд вышли вместе с ней и успели немного прогуляться, пока я беспомощно валялся на койке пытаясь справиться с чёртовым вестибулярным аппаратом. И только когда за стенкой раздался звук шагов и снова воцарилась тишина, я понял, что что-то не так. Шума не спешила поделиться своим восторгом, а Кэп — поинтересоваться, куда я подевался. И даже между собой они все почему-то не разговаривали. Преодолевая головокружение и тошноту, я всё-таки встал и вышел на мостик. Все трое стояли молча и смотрели в лобовое стекло звездолёта. «Что, Слу?» — начал было, но тут шума всклипнула, метнулась ко мне, обнимая и пряча голову на груди. Так как много раз делала в детстве, но после 16 уже почти никогда. Я растерянно обнял её в ответ и попытался высмотреть сквозь стекло, что так шокировало умудрённую работой в клинике шуму определённый неробкого десятка капитана охотничьего корабля и даже точно привыкшего ко всему охотника за космическими тварями. Там на Земле выдавила кэп. Подойди ближе. Так не увидишь.